им владел больше всего, тот теперь и утратил его больше всего. Посмотри, не сам ли я из нас двоих теперь более безбожник? Но кто бы мог этому радоваться? Ты служил ему до конца? Спросил Заратустра задумчиво после глубокого молчания. Ты знаешь, как он умер?»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 Следовало во всем его воле, но хороший слуга знает всё и даже многое, что его господин скрывает от себя самого. Это был скрытный бог, полный таинственности. Поистине даже к сыну своему шёл он не иначе, как потаенным путем. У дверей его веры стоит прелюбодеяние его прославляет как бога любви, тот недостаточно высокого мнения о самой любви. Разве этот бог не хотел быть также судьею? Но любящий любит по ту сторону награды и возмездия. Когда он был молод, этот бог с востока, тогда был он, жестоким, мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев. Но, наконец, он состарился, стал мягким и сострадательным, более похожим на деда, чем на отца, и всего больше похожим на со старую бабушку. Так сидел он, поблекший в своем углу на печке и сокрушался о своих слабых ногах, усталый от мира, усталый от воли, пока, наконец, не задохнулся от своего слишком большого сострадания. Ты, старый папа, прервал тут Заратустра, видел ли ты это своими глазами? Могло быть и так, могло быть и иначе. Когда боги умирают, умирают они всегда разными смертями. Ну что ж, так или иначе, он умер. Он был не по вкусу моим ушам и глазам. Худшего не хотел бы я о нем говорить. Я люблю всё, что ясно смотрит и правдиво говорит. Но он, ты ведь знаешь, это ты, старый папа, он был немного из твоего рода, из рода священнического. Его можно было разно понимать. Его часто и совсем нельзя было понять. Как же сердился он на нас, этот дышащий гневом, что мы его плохо понимали. Но почему же не говорил он яснее? Если вина была в наших ушах, почему дал он нам уши, которые его плохо слышали? Если была грязь в наших ушах, кто же вложил ее туда слишком много